Глава седьмая. Попытка удивить. Радовало, что, несмотря на чудовищные силы удар и потерю ориентации, я сохранил сознание. Еще из хороших новостей. Я больше не переживал из-за больной шеи. У меня прибавилось больше отвлекающих факторов. Теперь у меня болело все. Я попытался сфокусироваться и увидел, как медленно заваливается на Баггиккон. Не знаю, что там сделала Оша, но это было круто. Вот не пойму. Зачем ей было ломать комедии с истреблением ящеров и битвой с жутким монстром, если она с самого начала могла так закончить? Она явно заигралась. Я не сразу понял, что слышу чьи-то голоса. Наверное, Старрекс наконец подоспел. Голос был хриплый и недовольный. Такой снаряд пролюбили на сраного геккона. Ты видел этого геккона? вторил второй голос. Да он раза в 4 больше обычного. Он бы всю технику угробил и нами бы закусил. Да ты и сопляк, ничего не понимаешь, хрипло прочитал мужской голос. На планетах, где войнушки между корпорациями постоянно проходят, маруси обычно прошибают в бункеры десятых категорий. А что ты глаза пучишь? продолжил тот же мужик через непродолжительную паузу. Вижу же, что даже не понял, о чём я. Соплёк ты ещё. По-другому скажу. Один этот снаряд стоит под лям. Понял? Обалдеть. Целый лям на сраного гикона. Видимо, один из невидимых собеседников понял свою ошибку. Ах, молодёжь отмороженная, протянул хриплый. В следующий миг я наконец увидел говоривших, и они явно были не из наших. Вы ещё кто? спросил я, бариста ж на той. Опа, не отключился. — заключил хриплым голосом мужик в явно недешевой броне. — Слышь, сопля, иди показывай, что мы тебя не зря взяли. — Чего? — недоуменно уставился на него парень. Его броня была проще, я бы даже сказал, дешевка. И он был недоволен неуважительным обращением, но предпочел проглотить обиду. — Что, чего? Глушани его, что ли? — А не мочи, — сказали всех людей живыми. Понял? — Ого! — неуверенно произнес сопля. — Ну что, ага! Шевели и сдавай! А я пока покурю. Вернее, подстрахую тебя. Ко мне двинулся этот паренек с решительностью во взгляде. Так, правильнее всего не подниматься, а подождать, когда он подойдет. Мне хватит мощности топора на старте, чтобы ему мало не показалось. Как раз помню я один удар из курсов по дисковому оружию. Смущает только второй. Он явно опытнее. И молодого вперед не просто так послал. Сюрприза ждет. Значит, нужно подготовить две неожиданности. Но голова совсем не соображает. Черт. Правильнее всего попытаться вывести из строя того, что курит. С молодым я и так справлюсь. Но как это сделать? Он в десяти метрах от меня. А парень с занятным прозвищем Сопля совсем близко. Блин, получается, не Оша победила Геккона. И вполне возможно, что ее сейчас тоже кто-то пытается так же схватить. Мысль об этом придала мне сил. Лучшая защита — это нападение. К черту планы, я этому курильщику сейчас покажу, кузькину мать. Я активировал боевой режим, и мое тело вытянулось в струнку, на миг превратившись в машину смерти. Рубанув снизу вверх, я сощурился, защищаясь от брызнувшей на меня крови. Благо, защита работала. и струи стекали по синему свечению, не достигая меня. Я сверлил глазами хриплого курильщика, который с желчной полуулыбкой наблюдал, как его товарищ распадается на две половины. Продолжая движение топором, я схватил левой рукой одну из половинок парня за волосы и отсек ему голову. «Что ж ты с соплей-то сделал, паскуда?» С усмешкой просипел мужик, неотрывно глядя мне в глаза. Я не ответил. Заарав во всю мощь лёгких я бросился вперёд. Очень надеюсь, что на меня было страшно смотреть. Ну и что, я мог вообще хоть кого-то напугать? Ну, хоть кого-то. Но чего этот урод так и продолжает пялиться на меня? Хоть бы вздрогнул для приличия. Когда до него оставалось метров 5, я резко размахнувшись, швырнул в него отрубленную голову сопли и включил навык рокировка. Я рассчитывал мгновенно оказаться за спиной мужика. а там уж топор будет не на стадии разогрева. Будь у него даже самая мощная броня, я видел, что способна сотворить дисковое оружие с танками. Что уж говорить о тщедушном бойце, которому курение, очевидно, подорвало здоровье. В моей голове был четкий план. После вспышки перемещения с полуоборота рубануть топором по башке. Потом сразу крутануть восьмерку, на случай, если первый удар не разнесет броню. Я действовал строго согласно плану. Но у Сиплова в голове был явно более действенный контрплан. Когда мой топор нёсся навстречу противнику, навстречу мне, опережая мой замах, летел светящийся синим кулак. Меня никогда не сбивал грузовик. Поезд тоже не сбивал, не с чем сравнивать. Однако, как мне кажется, ощущения похожие. Предполагаю, что если бы не включённый щит, то я бы сейчас с аккуратной дырой в черепе висел гирляндой на светящемся синем предплечье. Благо, защита сработала. А я уже второй раз за сегодня летел спиной вперед, явно ища, куда бы врезаться. Уж лучше бы мне на пути попался булыжник. Альтернатива оказалась тем еще приключением. Приземление было очень жестким. Меня протащило кубарем не менее пятнадцати метров по полю, забросанному останками геккончиков и кропсов. Да что у того мужика с рукой, блин? Как он это сделал? Завершив жёсткую посадку на спине и глядя в небо, я увидел, как тревожно замегал щит из-за перегрузки. Недобрый знак. Я услышал чей-то голос. О, смотри-ка. Походу от боксёра подарочек прилетел. В следующий миг я разглядел в небе летящего человека. Либо у меня галлюцинации, либо тот хриплый боксёр кого-то ещё отправил в полёт. Реальность оказалась хуже. Приземлившись в 5 метрах от меня, сиплый с той же ухмылкой двинулся ко мне. "О, боксёр, поделишься добычей?" Я смотрю, у него броня ничто. "На хрен идти", бросил он. "Этот мой". Я попытался подняться, а боксёр остановился в 2 метрах, явно ожидая, когда я встану. "Ну давай, режь уже", скучающим тоном гаркнул он. "Ты же шустрый". Удивить меня хотел. Башкой сопли меня пытался повеселить. Он хохотнул. Ещё раз выкинешь что-то этак, обещаю, что не буду тебя вырубать. Вот честное слово. Вещи оставишь? спросил я. Одновременно с этим я судорожно писал сообщение Рою. Рой, как мне сохранить снарягу? Рой, всё-таки голова у меня интересно работает, рационально. С этими ребятами я поделать ничего не смогу. Если Оша не совершит чудо, я однозначно отправлюсь с ними. Что из-за этого страдать, верно? Нужно подумать о более насущных вещах. О моих вещах. Они мне нравятся. И терять я их не хочу. Можно было, конечно, убить себя и провернуть прием, показанный Старрексом, но оставлять здесь Ошу я не собираюсь. Передо мной пробежала череда образов с результатами быстрых команд для моей брони. Интересно. Экстренное катапультирование. Главное, чтобы сработало. Я открыл окно хранилища и бросился вперёд, одновременно активируя функцию экстренное катапультирование. Броня слетела с меня как с заправского стрептизёра, после чего я отдал команду на закрытие хранилища. Через секунду я стоял в одной набедренной повязке. Я хотел сказать что-то из серии: "Ну что, удивил?" Но слова застряли у меня в горле. Я увидел, как четверо мужиков тащат спеленутую в каком-то сияющем коконе Ошу. Мою Ошу. Куда ее тащат? Я даже не видел в сознании ли она. Я попытался дотянуться до нее мысленно. Шустрый блин. Услышал я над самым ухом. Но удивил, так удивил. От мощной оплеухи я распластался на земле. Понимая, что мое сознание угасает, где-то внутри я ощущал обиду. Он ведь обещал не вырубать.